Глава 37. История 1619 Итак, на прошлом уроке мы с вами говорили об открытии и освоении Америки африканцами. Айна, как это произошло? Америку открыли викинги. Это было в III веке хиджры. Европа была еще варварской, но мореплаватели из Африки уже плавали вокруг Европы. Их поселения были даже на севере. Африканцев было мало, и они брали с собой в плавание местных белых. Одна такая экспедиция во главе с африканским капитаном достигла берегов Америки. Молодец. Ильфат. А что было потом? Потом в Америке приплывшие белые стали уничтожать коренных американцев. А африканцы за них заступились. Но белых было больше, и они убили всех африканцев. Тогда коренные американцы отомстили за африканцев и убили всех белых. Так печально, дети, закончилось первое открытие Америки нашими предками». Ну а что же произошло потом? Кто расскажет? Можно я? Я знаю, что ты знаешь. Квабена, хватит курить в классе. Ты слышал вопрос? Все, я слышал. Так ответь. Что? Что произошло после того, как погибли первые открыватели Америки? Ну, ехали вторые открыватели. Откуда? Из Африки. А точнее, из... Из... Магадиша. Неверно. Бамака. Сам ты Бамака, кто ответит? Фангай, ты ответишь? Прошло пять веков, семь. Прошло семь веков, африканцы заселили ту часть Европы, которая ближе к Африке и к Америке. Западную. Да, западную часть, и создали там цивилизацию и государство. Там был Великий Халифат. И однажды великий мореплаватель Годлом Токати снарядил несколько кораблей и через несколько месяцев достиг берегов Америки. «Да. И мы говорили, что с этого началось рабовладение в Америке. Как это случилось?» «Тенаш, ты можешь ответить?» Белые захватили испанский халифат, часть африканцев уничтожили, а часть превратили в рабов и увезли в Америку для работы. Но от тяжелой работы, голода и болезни африканцы быстро умирали. Тогда белые стали снаряжать экспедиции в Африку, хватали людей прямо в их домах, заковывали в кандалы и привозили в Америку, где эти африканцы становились рабами». И что же делали эти рабы? что делали наши предки? Все. Все они делали. Это они сделали все. Они построили города. И проложили дороги. И железные дороги. И распахали поля. Еще они собирали хлопок на плантациях и шили из него одежду. Да, потому что они это все умели. Они использовали древние знания своего народа, от которого их оторвали. И что с ними за это делали? Как их благодарили белые? Их ленчевали, вешали на деревьях и поджигали. Или травили собаками. И били кнутами. Да, и они жили отдельно, в темных, тесных хижинах. Их никогда не кормили досыта. Их одевали в лохмоте. Для них были отдельные трамваи и отдельные поезда с табличками для цветных. Отдельные самолеты и отдельные тротуары для прогулок. Им не разрешали учиться в школах, а про университеты никто не мог и мечтать. А самое ужасное, их продавали. как мебель, как скот, на рынках. Но однажды они восстали. Как это было, ну? Как звали нашего великого президента? Авраам Линкольн. А почему он был так великосправедлив? справедлив? Потому что он был черным. Он был африканцем. Да. Его настоящим отцом был африканец, бывший раб, бежавший со страшных плантаций юга. Когда расисты узнали, что белая девушка полюбила африканца, они его убили. И мать Линкольна родила его, уже выйдя замуж за Белого. Белые скрывали эту правду как самую страшную тайну, пока была их власть. А почему Авраам Линкольн стал президентом? Потому что он был самым умным и честным, и все его уважали. И что же он сделал, став президентом? Он объявил войну за освобождение африканцев из рабства. Правильно. Но настала ли настоящая свобода? Нет, потому что африканцев все равно угнетали белые расисты. Им запрещали учиться и получать хорошую работу. и чем почти ничего не платили. Правильно. Но что было самое главное? Ну, кто помнит? Никто? Мы же повторяли. Им запрещали... Что им запрещали? Служить в армии. Играть в баскетбол и бейсбол. Им запрещали играть на музыкальных инструментах. А кто у нас самый главный в стране? Кого мы больше всего любим? Кто больше всех заботится о нас? Король Иисус! «Вот. Они запрещали нам иметь своего короля Иисуса, запрещали ему мудро руководить нами, а нам запрещали ему подчиняться. Чтобы этого не произошло, они каждые четыре года меняли власть, чтобы мы не объединились и не почувствовали свою силу. Ну а когда мы сумели объединиться и сплотиться вокруг короля Иисуса, что произошло? Мы победили! Совершенно верно». Мы вернули себе власть там, откуда мы начали строить великую страну, которая называлась... Как она называлась? Союз Штатов Америки. Свободные Американские Штаты. Объединенные Штаты Америки. Да, Соединенные Штаты Америки, которые стали самой великой и могучей страной в мире и которую украли у нас белые расисты. Но мы сказали белым расистам, нет, хватит, сказал им наш великий народ, и мы взяли в руки оружие, Объединились вокруг короля Иисуса, и он повел нас на бой за свободу. И мы вернули себе ту землю, с которой начали создавать цивилизацию на американском континенте. Перечислите мне, какие штаты бывшего рабовладельческого государства располагались на территории нашей родины. Миссисипи и Миссури, Алабама, Джорджия, Вирджиния, Каролина. Так, ну еще. Как называется большой полуостров, где многие любят отдыхать? Очень большой. Часть суши, которая выдается далеко в море. Там много красивых вил на побережье. Это был отдельный штат. Флорида? Ну, конечно, Флорида. Еще. Где были самые сильные бои? Ну, мы же проходили. Это были места, имевшие большое значение. Именно там белые расисты расположили главное производство спиртных напитков специально, чтобы спаивать африканцев. Ну, где производят виски? Муна, что ты там смотришь под столом? Ладно уж не прячь, я и так знаю, что у тебя там. «Как тебе не стыдно, Мы наш опять в школу принес?» «Кентукки!» «Это Несси!» «Правильно». Это были специальные штаты, где делали такой виски, который вызывал сильное привыкание. После того, как восставшие захватили это производство, они уничтожили оборудование, где делали отравленные виски. Некоторые при этом погибли, потому что там были сильные ядовитые испарения. «Но теперь там нет ядовитых испарений?» «Нет». Теперь там стоит современное оборудование, где делают экологически чистые напитки. Пониженные вредности. Да, только если их употреблять после 16 лет и в тех дозах, которые указаны. Вам известно, что у детей и подростков они разрушают мозг и вредно сказываются на умственных способностях. Внимание! Все записывают в телефоны темы следующего урока. Включили все телефоны, подняли, чтобы я видела. Диктую. Да-да, материал изложен под рэп, клево, вам будет интересно. Всем дома прослушать и подготовиться. Первое. Битва при Геттисберге, решающее сражение гражданской войны, где афроамериканцы разгромили белых, уничтожив 50 тысяч врагов. Второе. Гуманное переселение белых рабовладельцев в Северные Штаты. Третье. Трудности развития черных штатов, которые окружены враждебными белыми расистами и супрематистами.